Рой из лютой жалости в камеру, к осужденному, водворяли какого-нибудь служителя Божьего или члена братства доброй смерти, дабы приобщить умирающего святости, склонив его молиться. Может случиться также, что его намерение будет разгадано? В любую минуту ему могут связать руки. Зенон настороженно прислушался, не заскрипят ли двери, не послышатся ли шаги, все молчало.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 На мгновение, Которое показалось ему вечностью, алого цвета шар затрепетал то ли в нем самом, то ли вовне кроваве море. Словнолетнее солнце в полярных широтах, сверкающий шар, казалось, колеблется, готовый склониться к надиру, но вдруг незаметным рывком он поднялся в зенит и, наконец, и